Часть вторая. Без него. Глава 1. Сергей Кольцов. Сергей Кольцов, частный детектив, с интересом взглянул на вдову Валентина Кривицкого, которую он пригласил к себе, подписав договор с ее пасынком Алексеем Кривицким. Алена меньше всего была похожа на жену олигарха, «Скорее на актрису в роли вдовы, или на райскую птицу, для которой приготовлена какая-то ловушка. «Начну, как в кино», — улыбнулся ей Кольцов. «Я пригласил вас. Далее по тексту. Мой клиент, сын вашего покойного мужа, считает, что эта цепь преступлений — месть именно вам». «Я посмотрел все, что есть у следствия. Версия Алексея имеет под собой основания. Для начала дело запросят к себе руководитель отдела по расследованию убийств полковник Земцов. Мы работаем в команде. Алена, вы сказали по телефону, что готовы нам помогать». «Да, конечно, но я понятия не имею, как и в чем. У меня никаких подозрений». У меня пока тоже. Просто прошу подумать, поискать в памяти. Вдруг что-то вспомните, что-то само собой всплывет, чье-то подозрительное поведение, странные события. Понимаете, до поджога вашего дома все выглядело как убийство с целью грабежа. Дом — это теперь исключительно ваша собственность, и это все меняет. «Главное, что нет мотива. Поджигатель ничего не выигрывает. Я общался с председателем товарищества, в котором находился дом. Товарищество согласно купить у вас участок. Но, разумеется, тут интерес злоумышленников не просматривается, если даже иметь в виду людей, которые получат участок. Дом стоил в тысячу раз дороже, чем земля под ним». «Я понимаю». «Конечно, я постараюсь подумать, может, что-то и вспомню. Но лучше, если мне просто придется отвечать на ваши вопросы. Я не очень внимательный человек, мне нужно от чего-то оттолкнуться». «Спасибо. Значит, сотрудничаем. Очень рад. Вы отличная актриса». «Вы помните меня?» — удивилась Алена. «Я в последние годы вроде бы и не актриса». Но фильмы с вами остались, я посмотрел. Нам тоже требуется входить в образ. Получилось, заинтересовалась Алена? Думаю, да. Это очень выразительный образ. Алена уехала. Сергей позвонил Вячеславу Зимцову, рассказал, что дело об убийстве бизнесмена Кривицкого в тупике, а последнее преступление вообще путает все карты. Поджог такого серьезного особняка — дело коллективное, требует умельцев, заказ такой работы — это очень дорого. Кому это выгодно, совсем непонятно. К тому моменту, когда Сергей приехал к Славе, тот уже получил нужную информацию, отправил запрос на передачу дела из района к нему. «Я в задумчивости», — сказал Слава какая-то совсем бессмысленная история. Как тебе эта вдова? Ничего в знаменитой голове самого выпендрежного частного сыщика не щелкнуло, не звякнуло, ниточка не мелькнула? Если я скажу, что мелькнула, но я понятия не имею, что именно, тебя это очень удивит. Вообще не удивит. Это значит, что женщина тебе понравилась настолько, что достойна убийства, «Типун мне на язык». «Где-то так. А перед этим достойно всяких разных бед со всех сторон. Она на данный момент практически нищая, как сказал мне ее пасынок. У него денег брать не хочет». «О чем это говорит? Так ее пытаются уничтожить? Наверняка. Надо искать в добропорядочной бывшей семье. Так мне кажется». Алексей Кривицкий обещал помощь в поисках суммы, снятые Кривицким в день гибели. Ему доступна информация о получении и переводах таких крупных сумм банками. Могли переводить кусками, если вообще пользовались услугами банков. Могли, но с чего-то надо начинать, версии первого следствия, разумеется, в силе. Экспертиза трупа, как водится, халтурная. Скромные возможности районного эксперта без нужного оборудования. Получаю разрешение на эксгумацию. Стучимся к эксперту Масленникову по коням. Да, чуть не забыл. Твой гонорар, он как? Ничего?» — не сдержал любопытство Земцов. «Скажу тебе страшную вещь. Не принимай, конечно, близко к сердцу, но гонорар отличный». Парень не скупой, как, впрочем, и я. Ты поймешь это в ближайший просвет в работе. А в чем интерес этого парня, как тебе показалось? Он ведь представитель этой самой бывшей семьи. Отца, как говорится, не вернет, а деньги, если и найдем, то не ему, а вдове согласно брачному контракту Кривицкого. Сгоревший дом с драгоценной обстановкой не вернем вообще никому». Что им двигает? Страх за жизнь соперницы его матери? Именно. Очень неровно дышит он к мачехе. Это единственный момент, когда у меня все щелкнуло, звякнуло и просто завыло, как аварийная сирена».